Глава 9. "Ну, не скажи ты, Мира, это ненормально и Заряне про приворотное зелье. Мы бы не бродили битый час по окрестностям замков в поисках Водянова", ворчал Зиги недовольно помахивая хвостом. "Раз мы до сих пор не смогли найти Водянова, то это зараза и подавно его не отыщрит". "Она знает, где искать Водянова, иначе бы не была настолько уверена, что сможет окольцевать князя", настаивала я. «Не обзови она тебя облезлым скунсом, ничего этого вообще не было бы». В поисках водяного Заряна обошла не одно королевство, но кто знал, что она разыщет его здесь? Блуждая по окрестностям, я уловила знакомый из детства запах свежего сена в перемешку с конским потом. Не сговариваясь, мы с Зиги свернули в конюшню. Надо признать, у хозяев был превосходный вкус». Мородистые и статные скакуны стояли в вычищенных стойлах. У дальней стены конюшни нашелся вороной с белыми бабками на ногах. Гладкие атласные бока, шелковистая струящаяся грива и большие черные глаза сразу покорили меня. Стоило мне взглянуть на скакуна. Он был гораздо крупнее тех лошадей, что мне довелось видеть за всю свою жизнь. Я не смогла побороть в себе желание погладить его — Вот только стоило мне подойти к стойлу, как безобразник вытянул шею и клацнул зубами в опасной близости от моей раскрытой ладони. Конь оказался сноровым, однако желание прокатиться на нём от этого не убавилось. Когда животное вновь попыталось меня цапнуть, я погрозила ему пальцем, на что наглец шумно фыркнул и ехидно оскалился. Мысленно пообещав себе сюда вернуться, я с сожалением пошла дальше. Свернув в узкой тропинке, огибающей конюшню, мы из зиги вышли к пустырю, вдоль которого протянулся забор. Скрученные между собой железные прутья забора уходили высоко в небо. Росшив вдоль него высокая трава намекала, что участок за ним, впрочем и перед ним, давно заброшен. Подойдя к ограждению, я остановилась. Что-то здесь настораживало. Во всём замке царила чистота, Прислуга исправно выполняла свою работу, а это место всё заросло бурьяном. Ты тоже чувствуешь всплеск чистой магии, спросил Зиги. Сеф возле маяк ног, он подозрительно покосился на забор. Не уверена, что это магические потоки, с сомнением протянула я. Вдохнув окружающий нас воздух, констатировала: это Защитные чары для отвода глаз. Я дотронулась рукой до железных прутьев забора. Пелена, окружающая ограждение, пошла рябью. Недалеко от нас проступил силуэт открытой калитки. «Заря она опередила нас!» Раздосадованно произнес питомец. Подойдя к калитке, я протянула к ней руки. Вбирая в себя магию, зашептала «Заря». Сила во мне, сила в тебе, сила во всех нас. Лёгкая дымка неохотно дрогнула и потянулась ко мне, заключая в кокон. Эта магия для меня была безвредна, но чем больше я её поглощала, тем слабее себя чувствовала. Постепенно пелена с колитки спала и растворилась в воздухе, а я устала опустила руки. Надеюсь, мы успеем предупредить водяного об открытой на него охоте. Бодрее, чем себя чувствовала, произнесла я: А как у я хоть и идёт речь? Неожиданно раздалось прямо у меня на духом. От неожиданности я дёрнулась и впечаталась затылком во что-то твёрдое. Как выяснилось спустя секунду, чем-то твёрдым был подбородок незнакомого мужчины. Риская, вернувшись, я встретилась с янтарного цвета глазами, пристально смотревшими на меня. Их обладатель медленно потирал ушибленный подбородок. В какой-то момент я поймала себя на том, что уже несколько минут молча таращусь на его пальцы. От мужчины буквально веяло каким-то необъяснимым магнетизмом. Девушка, э, вы всех калечите при первой встрече. Раздражённый голос незнакомца выдернул меня из задумчивости. Мужчина был явно недоволен. В ожидании ответа он окинул меня презрительным взглядом. Для себя я всё решила. Извинений от меня он не дождётся. Полностью рассмотреть незнакомца никак не получалось, очертания незнакомца казались размытыми, и взгляд всё время соскальзывал с фигуры на посторонние предметы. Морок, догадалась я. Какая охота! Здесь вроде как и охотится, не на кого, разве что в лесу на дичь какую. Растеряна хлоппые ресницыми изобразила я недоумение. Как говорит бабушка Акулина, лучшее средство защиты это нападение. Именно этим сейчас я и собиралась воспользоваться, оттого сразу перешла в наступление. А вы сами, собственно, кто? И что здесь делаете? В мои обязанности входит отвечать за безопасность замка и его обитателей. Сухо пояснил незнакомец, не потрудившись представиться. "Я получил донесение о прорыве защитного полога. Теперь, юная леди, потрудитесь объяснить, с какой целью вы нарушили его целостность?" Под грозным взглядом незнакомца я сутушивалась, но помощь неожиданно пришла оттуда, откуда я меньше всего её ждала. Ржавые петли на калитке протяжно скрипнули, и на пустырь выбежала запыхавшаяся Заряна. Я тебе ещё покажу, Мирослава, остановившись злорадно пропыхтела она. Её всегда искусно уложенные волосы растрепались, но заря не было ни до этого. Вслед за ней через калитку выскочили рыжая с балонкой. "Стой!" гневно крикнула ей балонка. "Догоню, рук и ног не досчитаешься. Ты обещала поделиться!" визгливо вторила ей рыжая. "Не обещала." Возразила ей Заряна, и злорадно взглянув на меня, помчалась к конюшне. Не спускаясь с неё глаз, незнакомец небрежно взмахнул рукой. В тот момент, когда одноклассница огибала многолетнее дерево, росшее у тропинки, его ветка наклонилась и крепко обвилась вокруг талии девушки. Тряся ногами в воздухе, Заряна возмущённо завопила, а две другие еёшки, отарапило, пялились на неё. Мужчина уверенным движением поманил к себе ветку, и та, удлинившись, поднесла голосящую девушку к нему. Кивок, и вот уже заря она, пошатываясь, стоит на земле, а ветка снова стала обычной. Дрожа всем телом, девушка подошла ко мне, а рыжие с баллонкой встали по бокам от нее. «Ну что, Мира, держись!» напутствовал пушистый друг и спрятался мне за спину. «Вы кто еще такой?» Вызывающе взёрнув подбородок, требовательно спросила Заряна: "Сейчас куда важнее, что вы все здесь делаете?" Резко содел её незнакомец. "Правильно", поддержала его рыжая и плаксиво запричитала. "Она уговорила нас пойти вместе с ней в лес, взамен пообещала поделиться добычей". "Неправда", перебила её Заряна. "Я обещала подумать. Ты раздобыл волос?" Высказала я вслух свою догадку и недоверчиво покосилась на нее. «А ты думала!» Живо отозвалась Заряна. Вытянув руку, она разжала кулак. На ее ладони лежал не один волос, а целый клок. Причем, судя по размерам, его владелец не спешил с ним расставаться. Зигги выглянул из-за моей спины, глухо кашлянул, скрывая смех и полюбопытствовал. «А!» А вы не боитесь, девчонки, что их владелец за подобный грабёж вас может и ко дну пустить рыбом на корм? Пусть сначала догонит. Злобно усмехнулась балонка. Милор, родненький, держите этих злодеек. Послышалось с той стороны забора. Девушки, не сговариваясь, уставились на незнакомца, о котором я благополучно успела позабыть. Смотри, ко владелец вашего трофея нашёлся, глумливо бросил пушистый комок. Меня ограбили, пожаловался появившийся из калитки старичок в длинной рясе. Оставляя мокрые следы на земле, он подошёл к незнакомцу, на его голове на самом видном месте красовалась здоровенная проплешина. Девушки одна за другой встревоженно посмотрели на старичка и дёрнулись, явно намереваясь сбежать. Но не тут-то было. Их остановил властный голос незнакомца. «Не торопитесь, дамы! Не хотелось бы вас обездвиживать, пока я буду получать ответы на все свои вопросы!» Я невольно вздругнула, перебирая в уме правдоподобные отговорки и возможные вопросы. «А?» Девушки же, переглянувшись, потупили взгляды и предпочли остаться. «Что у тебя украли, Афанасий?» – невозмутимо глядя на Водянова спросил мужчина. «Самое дорогое, что у меня есть – волосы!» И перст Водянова указал на перепуганную троицу. На мгновение мне показалось, что уголки губ незнакомца дернулись в улыбки. "Поносы, и как ты допустил подобное?" насмешливо спросил он. "Дука, русалки мои выгнали меня с озера, сказали, пока не выберу одну из них, ходу домой мне нету. А как я выберу, когда они одна краше другой?" Хм, с этим всё ясно, тырвал его незнакомец. "Как получилось, что тебя ограбили?" Старик рассеянно кивнул, отчего жиденькие седые волосы, похожие на струящуюся воду, чуть ли не растеклись по его плечам. «Пришлось, значит, мне на валуне коротать ночь», продолжил Водяной. «А пока я спал, на меня и напали». Он поморщился. «Я отбивался как мог, но эти нелюди оказались проворнее и таки отхватили клок. Ногой им вообще сдались мои волосы». «Для зелья!» Пискнула Заряна и натолкнулась на грозный взгляд Водянова. Пожалуй, если бы взглядом можно было убивать, она была бы уже мертва. "Вы откуда знаете?" подозрительно прищурив глаза, спросил старец. "От неё!" бесцеремонно ткнула пальцем в мою сторону одноклассница. Глаза Водянова нацелились на меня, и струйка воды, шустрой змеёй, поползла к моим ногам. «Стой, Афанасий, я сам!» — остановил его окрик незнакомца. От этого «я сам» мне стало вдруг как-то не по себе. «Меня там даже и не было!» — напомнила я. Незнакомец не обратил на это никакого внимания и, схватив меня за локоть, велел. «Рассказывай!» Возражать у меня не было никакого желания. «Мы с Заряной учимся в одной школе!» Переходи к тому месту, где твоя подруга узнала про зелье, перебил меня мужчина. Кинов на него из-под ресниц злой взгляд я раздражённо заметила. Заряна вовсе мне не подруга. Она назвала моего питомца облезлым скунсом. "Но он и есть скунс", оттарапела буркнул водяной. "Но не облезлый", указала ему на её очевидный промах. Выпочив глаза, старец уставился на меня. Наложить чары на Заряну я не могла. В пределах школы запрещено практиковать колдовство друг над други. Чтобы её проучить, я придумала рецепт несуществующего приворотного зелья, где главным ингредиентом был волос водяного. "Почему водяного?" обиженно переспросила Фанасии. "Почему не лешего? Чем мы тебе не угодили?" "Вы водяные, лучше леших умеете скрываться. В вашем округе трудно распознать Лишь скрываются в кустах, да за деревьями, но и дорожки путают путникам. Вы же чуть что, сразу на дно и помяне, как звали. Я не виновата, что вы тут совсем расслабились, забыв об осторожности, разошлась я. Выходит, я ещё и виноват. Потрясай рукой в воздухе прорычал старичок, быстро увеличиваясь в размерах. Добродушие и беззащитность водяного будто ветром сдуло. Кожа, обрастая тусклой чешуёй, посинела и вздулась. Черты лица его заострились. Синие, как самые просторы океана, глаза потускнев стали прозрачно-водянистыми. Волосы вдруг обернулись извивающимися угрями, угрожающе потянувшимися ко мне. Водяной зловещающе улыбнулся, обнажив два ряда острых, как бритва, зубов. В воздухе разлелся противный запах болотной сырости и тины. Спокойно, Афанасий. Девушки обязательно понесут наказание, пообещал ему незнакомец. Хмуро разглядывая меня, старичок помедлил, а затем хмыкнув, принял свой прежний вид и пошёл обратно к забору, бубня себе под нос: "Худят тут всякие". Настала моя очередь, изумлённо пялится на незнакомца. "Что же получается? Ты меня обманул?" Негодю я завопила Заряна. «Не совсем. Ты обзавелась отличным рецептом зелья, помогающим от несварения», — порадовала ее Зиги. «Тебе-то откуда знать?» — подкрадываясь к нему, спросила Заряна. «Ну, а други опробовал. Пара готовых бутыльков с зельем завалялась у Мирослава в закромах». Попятился от нее пушистый друг. «Ничего не желаете добавить?» — зловеще произнесли мне на ухо. «Я не глухая!» Рявкнула на незнакомца и более спокойно пояснила: "Мне запасы достались от бабушек. Они у меня те ещё черновницы. Водяные и прочие существа с удовольствием ради них расстаются со своим добром, не то что с волосами". "А, достаточно. Мне не к чему узнать подробности о вашей родне", остановил меня мужчина. "Вы должны понимать, девушки, то, что вы сделали, не останется безнаказанным. И что?" Лишите нас сладкого, спросила Ехидна. Взгляд мужчины скользнул к ограждению, где буйно цвели васильки с лютиками. Заядотчик, проmurлыкал незнакомец, отчего я невольно затаяла дыхание. Твоё наказание может стать моей самой любимой обязанностью. Многозначительная улыбка, коснувшаяся его губ, не произвела на меня никакого впечатления, зато девушки завистливо покосились на меня. «Нашли чему завидовать!» — чуть не рявкнула я, но вслух огрызнулась. «Перебьетесь!» «Все зависит от тебя!» Мужчина по очереди обвел нас всех взглядом, и в его голосе вдруг прозвучали стальные нотки. «Перебьетесь!» Сегодняшний вечер, дамы, вы все проведёте в своих покоях, чтобы я ни одной из вас не видел на маскараде. Вы тоже там будете? С надеждой спросила Заряна. Чем интересно он ей так приглянулся, что она вмиг забыла о замужестве с князем? Удивилась я подобному непостоянству. Для меня неожиданно дошло, На маскараде будут только представители кощееевского рода, и этот мужчина вполне мог оказаться одним из них. Не может быть. Я отказывалась в это верить. Но возможно. Словно подслушав мои мысли, подлил масло в огонь моих сомнений незнакомец. Я не могу пропустить маскарад, запротестовала я, когда волнение немного поутихло. А как я мог забыть? "Тебе вам же нужно участвовать в свадебной гонке", иронично и издевательски произнёс мужчина. Надо, не стала переубеждать его в обратном. Я подруге обещала добыть ей мужа и намеренно сдержать обещание. "Занятно", усмехнулся мужчина. "А тебе выходит муж не нужен". Неожиданно перешёл он на ты. "Ну почему же нужен?" заверила его под оценивающим взглядом незнакомца я потихоньку начала нервничать и не нашла ничего лучше, как буркнуть: "Нужен, но не такой". Она со школьной скамьи мечтает о королевиче Елисее. Ехидно улыбаясь, бросила Заряна. Мужчина задумчиво взглянул на неё, и та вся засияла. Глаза заблестели, щёки покрыл румянец, а губы тронула довольная улыбка. Хмм, дервая любовь. Снисходительно протянул он и, проигнорировав её, снова повернулся ко мне. Хмм, занятно. Заряна надула губы и чуть ли не лоппаясь от злости, демонстративно отвернулась от нас. Ну, так что там с моим приглашением на маскарад? напомнила я, возвращая разговор в нужное мне русло. Приглашение твоё, но при одном условии. Твёрдо произнёс незнакомец: "А что за условие?" Сглотнув, настороженно спросила я. Почему-то мне заранее не нравился его ответ. "Ты будешь должна мне одну услугу", охотно пояснил он. "Что за услуга?" спросила я, стараясь скрыть волнение, однако на последнем слове голос всё-таки дрогнул. "Придёт время, всё узнаешь". Мам, я понимала, что согласившись, подпишусь не знаю на что, но и подвести под руку я не могла. Видно, на моём лице отразились внутренние метания, потому что мужчина насмешливо заметил: "Не бойся, твоего первенца я не попрошу". Вытаращив глаза, я уставилась на него. Об этом я вообще как-то не подумала. Закусив губу, я растерянно смотрела на мужчину и не могла ни на что решиться. «Ну, на кой мне твой первенец? Ты сама далеко не ангел, а если твой отпуск будет похож на тебя?» <связь> Снисходительно улыбаясь, утешил меня мужчина. «Ну, может, обойдемся без всяких там оказываний и услуг?» Прищурив глаза, деловито предложила я. «Нет, ну надо же было попробовать. А вдруг повезет, и все само собой разрешится?» «Неплохая попытка, цветочек. Но нет, я никому ничего не делаю даром». Тяжело вздохнув и стараясь не думать, чем для меня это может обернуться, выпалила на одном дыхании: "Согласна". Незнакомец кивнул и сухо сообщил: "Твоё приглашение остаётся в силе. Приятного тебе вечера". Запястье моё вдруг дико зачесалось, и на коже медленно проступил витиеватый узор. "О, что за Возмущенно потрясла я рукой перед носом незнакомца, демонстрируя во всей красе новое украшение. «Ты видишь перед собой знак своего долга передо мной», просветил мужчина. И спустя миг этот наглец посмел раствориться в воздухе, оставив меня тихо кипеть от злости. «Мы тоже хотим заключить с вами сделку!» Опомнившись нестройными голосами, закричали девушки, но мужчина их уже не слышал или не захотел вернуться. «Все из-за тебя, Мирослава!» Подскочив ко мне, пылая гневом, процедила сквозь стеснутые зубы Заряна. Ее лицо и шея пошли большими красными пятнами. «Не обмани меня, ничего бы не произошло! Все ежки вечером будут веселиться на мускароде, а мы будем сидеть в своих спальнях! Мы трое, но не ты!» «Она дело, говорит!» Поддержала ее баллонка. Угрюмо косясь на меня, рыжая поддакивала ей. За забором хрустнула ветка. Я посмотрела в ту сторону. Водяной пытался приладить к калитке бревно. Поймав на себе мой взгляд, он бросил бревно прямо у калитки и проворно для его возраста подбежал к замшелому валуну, явно не одно десятилетие подпиравшему раскидистое дерево. Старичок обхватил его руками и потащил к забору, оставляя за собой широкую извилистую борозду в рыхлой земле. Вы ещё скажите, что это она грабанула старика? Отвлёк меня раздрадованный голос Зиги. Совершенно забыв, что он сильно уступает в силе этой троице, питомец храбра выступил вперёд. Девушки заметно смутились, но сдаваться не собирались. Ты нам мира ещё за это ответишь, угрожающе протянула Заряна. А я прямо напугала, хмыкнул питомец вильнув хвостом. Боганы уже. Не боимся. Заряна решительно шагнула к питомцу, но я встала перед ней. Тронер Зиги, и я забуду о школьных предписаниях, а ты узнаешь, на что я способна. Ноздри Заряны раздувались от переполнявшей её ярости, но на большее, чем бросить на меня испилеяющий взгляд, она не решилась. Посмотрев на свою руку со всё ещё зажатыми в ней волосами, девушка со злостью швырнула их в кусты и потопала к замку. Балонка с рыжей поспешили следом. Я механически проследила взглядом за полётом её добычи и увидела, как волосы вспыхнули, не долетев до земли. Глопье. Раздался едва слышный смех Вадинова. Всё, моя гео всегда ко мне вернётся. Я бросила взгляд на калитку, её теперь подпирал валун, а в одиново и след простыл. Над ограждением снова всеми цветами радуги переливался защитный полог. На улиц почти стемнело, стоит поторопиться, Мира, а то мы скоро рискуешь пропустить, проборчал пушистый комок. Я взглянула на солнце, почти касавшееся макушек деревьев. Действительно, пора было возвращаться. «Пошли!» — невесело усмехнулась я, желая поскорее забыть о встрече с незнакомцем. «Ты не переживай ты! А вот все наладится!» — преувеличенно бодро произнес Зиги. Улыбнувшись, я почесала его за ушком, и мы поплелись по выложенной камнем дорожке к замку.